Глава 5. После завершения съёмок мы отправились в гости к Самсонову. Оказывается, в команде была такая традиция. Самсонов жил за городом, в небольшом и уютном посёлке по Минскому шоссе. У него был двухэтажный дом из красного кирпича, большой и красивый. Прежде я такие видел только на картинках и в кино. Вышел я из машины, остановился перед домом, И так стоял пока Лёша Кожемякин, один из наших операторов, не подтолкнул меня в спину. "Ты не здесь смотри, Женька, а внутри полюбуйся. Настоящие царские покои". Он не соврал. Внутри была сплошная резьба по дереву, позолота и какая-то вычурная мебель, которую я прежде видел только в фильмах про французских королей. Второй наш оператор Загорский прошёл через комнату с достоинством, неся свою благородную голову. "Граф да и только" Я даже подумал, что этот интерьер не для Самсонова, а именно для Загурского. Аристократ, белая кость. Евгений Нетлынивый попенил мне, вынырнувший из недр чудесного дома Дёмин. Он вытирал руки пёстрым полотенцем с видом чрезвычайно занятого человека. На кухню, куда он меня привёл, вовсю кипела работа. Прихваченные из Москвы деликатесы перекладывались на тарелки. Кожемекин откупоривал бутылки, Светлана протирала хрустальные рюмки. Даже аристократичный Загорский резал хлеб, хотя это занятие давалось ему с трудом. И только Самсонов, на правах хозяина, наверное, бездействовал. Сидел у окна, закинув ногу на ногу, и невозмутимо следил за происходящим. Мне он напоминал барина, случайно забредшего в кухню. Ему б ещё халат и колпак с кисточкой. Отлыниваешь, сказал мне Самсонов, не меняя позы. Помоги вон Светлане. Что-то она совсем разучилась хозяйничать. Светлана вспыхнула и отвернулась. По-моему, Самсонов был к ней не равнодушен. Через 10 минут мы уже сели за стол. Я оказался между Светланой и Загурским. Напротив меня сидел Дёмин. "Илья, ты сегодня был несносен", объявил Самсонов. "Ещё чего?" буркнул Дёмин. "Недостаточно убедительно играл. Клиент не сразу тебе поверил. А вы поверили?" Хмыкнул Дёмин. Ситуация ведь была не шибко правдоподобная. 100 рублей превращаются в 100 долларов. Попробуй убеди. Должен был увидеть, раз взялся, а не можешь, не лезь в кадр. Дёмин насупился. У них, оказывается, после съёмок происходил разбор полётов. А я-то думал, что всё ограничится банальной пьянкой. И интерьер ты сделал, ни к чёрту, продолжил разнос Самсонов. Как получилось? Мне не надо, как получилось. Мне надо на совесть. Попробуй-ка за 1000 баксов сделать лучше. Я уставился на Дёмина, а он лишь скольз посмотрел на меня и отвернулся. А какой 1000 долларов он говорил? Ведь при мне договорился с тем парнем за 350. Я машинально обернулся к Самсонову и встретился с ним взглядом. Мне показалось, он что-то уловил, но в следующий миг он опустил глаза и сказал равнодушным голосом: Алексей, разливай. Кожемякин налил водку. За то, что мы имеем возможность заниматься тем, чем занимаемся, провозгласил Самсонов. Все выпили, Светлана закашлялась. Я ожидал, что Самсонов опять скажет какую-нибудь колкость в её адрес, но он к моему удивлению промолчал. У меня сегодня отличная точка съёмки была, сказал Кожемякин. Этот тип светился прямо передо мной. Он потянулся за солёным огурцом, и я увидел на его руке лиловую наколку слон. С моей кассеты можно всё давать в эфир без купюр. Самсонов пожал плечами. При монтаже увидим. Нет, правда, Сергей Николаевич. Самсонов посмотрел на Кожемякина долгим взглядом. Тот сник. Здесь, похоже, не принято было указывать Самсонову, как ему следует поступать. Загурский тем временем молча и с достоинством расправлялся с курятиной. словно происходящее его не касалось и Светлана не участвовала в разговоре Два Сфинкса И наш новый бранец сегодня немного подкачал, неожиданно сказал Самсонов. Я увидел, как замерла вилка в руке Светланы, и только тогда понял, что речь шла обо мне. Ты начал грубить клиенту. Я разговаривал с ним вежливо. Недостаточно вежливо. Вежливо, проявил я упрямство. Самсонов посмотрел на меня такими глазами, какими минуту назад смотрел на Кожемекина. Светлана незаметно под столом положила ладонь на моё колено. Это был совет не связываться. Я опустил глаза. Помягче надо было с ним, наставительно произнёс Самсонов. А ты развер歇лся, уходите, уходите. Да кто ты такой? Светлана прижала моё колено. Ладно, ещё обтреплешься. Совершенно неожиданно для меня прервал экзекуцию Самсонов. Я посмотрел ему в глаза. Он смотрел на меня с насмешкой и превосходством. Светлана осторожно погладила мою коленку и убрала руку. Всё плохое оставалось позади. Теперь у нас сюжет с несправным расфасовщиком Мороженым, сказал Самсонов, когда снимаем Илья. Джимми ответил не сразу. Прожевал нежное филе индейки, причмокнул, показывая, как было вкусно. Не пережили, Сергей Николаевич. Там ребята разфасовщик курочат, но механизм капризный, так что придётся повозиться. Ты не тяни. Дюмин развёл руками, развешь я тяну, мол. Я смотрел на него и никак не мог понять, неужели он действительно прикармнял почти 700 долларов, не побоявшись, что я продам его Самсонову с потрохами. В глазах Дюмина я увидел те же самые злые огоньки, как в тот раз, когда он советовал мне не лезть в денежные дела. Что вы заканчивали? негромко осведомился Загурский, отвлекая меня от неособенно приятных мыслей. Политех? Вот как? Вот уж не подумал бы. Почему? Вы не похожи на технаря, вы чистый гуманитарий, поверьте. А вы умеете различать человеческие типы? А как же? Настоящий граф. И этот поворот красивой головы, зачем ему быть оператором? Он запросто мог бы сниматься в фильмах о старой жизни. Вам повезло, что вы приехали в Москву, Женя. Для гуманитария очень важна среда обитания, тот дух, который царствует вокруг. Выросли ты чудес здесь, на этой почве. Со мной никто прежде так не разговаривал. Мир вокруг был слишком груб, и люди тоже грубы. И я даже представить себе не мог, что существуют такие типы, как Загорский. Я думал, что они все повымерли. Самсонов вполголоса обсуждал с Дюминым какие-то проблемы. по обрывкам фраз время от времени долетавшим до меня, я понял, что разговор идёт о предстоящей съёмке. Кожемякин ни с кем не разговаривал, а занимался в основном тем, что разливал водку по рюмкам. Я успел заметить, что он наливал себе чаще, чем остальным, но самое удивительное было то, что при этом он не выглядел более нетрезвым, чем кто-либо из нас. И Светлана молчала. Её будто подменили. Днём она выглядела повеселее. Мне почему-то стало её жалко. Я хотел заняться её разговором, но не мог из-за Загурского, который не позволял мне отвлечься. "Давайте выпьем, командир", неожиданно громко и даже, как мне показалось, с вызовом предложил Кожемякин. Он встал, покачиваясь, и только теперь я увидел, что он всё-таки пьян. "Я тебя за что уважаю?" спросил Кожемякин. Он явно обратился к Самсонову, и это обстоятельство немало меня поразило. Мне ещё не доводилось видеть, чтобы так разговаривали с Самсоновым. А тот сидел, как ни в чём не бывало, и смотрел на пьяненького коротышку Кожемякина с благосклонностью и насмешкой. "Вожайте за то, что тебе не заподлось сидеть со мной за одним столом, за то, что ты настоящий мужик". Дёмин сидел напротив меня, потупив вучи, и я вдруг понял, что ничего особенного не происходит. Что это уже было не раз, и все привыкли. За тебя, Николаич, провозгласил Кожемякин. Все выпили. Кожемякин плюхнулся на стул и обвёл присутствующих затуманенным взглядом. Для него существовало два сценария дальнейших событий: или его свалят сон, или начнётся большая драка. Я людей кожемякинского типа нутром чуял. "Поди-ка сюда, Евгений", сказал мне Самсонов. Я подошёл. "Ты с техникой дружишь?" "Я неопределённо пожал плечами. Политех заканчивал. Да. Значит, инженер по диплому, да? Тебе и карты в руки. Будешь в нашем следующем сюжете сниматься. Промороженое. Ты мороженое любишь? Он как-то так всегда со мной разговаривал, что у меня самого складывалось впечатление, будто я настоящий придурок. Ну просто стопроцентный. И поэтому я промолчал. А чего ж ты молчишь-то? Осведомился Самсонов. Он был нетрисв, но не то чтобы капризен, а скорее более на思мишлив, чем обычно. Ну, что, ну, уточнил Самсонов. Допустим, люблю, буркнул я. Я видел, что Светлана смотрела на Самсонова с плохо скрытой неприязнью. Похоже, у них была взаимная нелюбовь. Вот и славно, закончил Самсонов. Завтра тебе Илья покажет нашу установку. Дюмин хотел что-то сказать, но не успел. кожа мекину упал лицом в тарелке, произведя немалый шум. Значит, сегодня всё обойдётся без драки. Благородный Загорский брезгливо поморщился. Ай-ай-ай, покачал головой Самсонов. Какие неустойчивые у меня кадры. Альфред отнёс молодого человека на диван. Загорский словно не слышал. Вы когда-нибудь видели, как граф несёт на себе пьяного конюха? Примерно так это должно было выглядеть со стороны. Исагурский не спешил. "Альфред", протяжно и настойчиво произнёс Самсонов. Он смотрел на Загурского так, как смотрит на непослушного питомца дрессировщик. Он был удивительный человек этот Самсонов и оставался для меня пока загадкой. Будто я не готовился с ним вместе к съёмкам, не бражничал за одним столом, а был просто зрителем, имея возможность наблюдать только издали. Загурский с неохотой поднялся, Взял Кажеметкина вахапку и поволок из комнаты. Они неплохо дополняют друг друга, оценил Самсонов, словно подводя итог многолетним наблюдениям. Я не вмешивался в происходящее, хотя всё это мне совершенно не нравилось. Было у событий какая-то подоплёка, которую пока от меня скрывали, и спросить было неукова. Тебе что-то не нравится? осведомился Самсонов. Я даже вздрогнул от неожиданности. хотел было ответить, что ему показалось, но вдруг понял, что это ни что иное, как трусость. Вообще-то да, сказал я, дерзко глядя ему в глаза. Но пока не разобрался, что именно. Самсонов, как я видел, отпешил, а сидевшая рядом со мной Светлана даже затаила дыхание. Ничего, разберёшься. После паузы произнёс Самсонов, вроде бы совершенно безобидно, но я понял, что стоит за его словами Он хотел сказать мне, что придёт время, и он меня заломает. Как заломал несчастную Светку, как заломал рафинированного аристократа Загурского, но я ему ни девочка, и ни Загурский. У меня воспитание вологодское, так что рога я ему запросто поотшибаю. Самсонов, наверное, что-то прочитал в моём взгляде, потому что хмыкнул, подводя черту под нашим с ним противостоянием. Но только на сегодня. Достаточно, потешились, сказал он и извлёк из кармана толстенную пачку купюр. И на глазах у нас разделил её на пять равных частей. Забирайте. Дюмин взял деньги первым, потом Светлана, и только я замешкался. "Бери", сказал мне Самсонов. "У нас всё по-честному, заработал получи". Наверное, так происходило у них после каждой съёмки. Я взял деньги и спросил: "А где расписаться?" Дюмин с Самсоновым переглянулись, после чего Самсонов сказал со смешком: Я всё-таки не ошибся, когда брал тебя на роль придурка. Это было обидно, но обижаться не на кого, сам нарвался. Светлана внутрь незаметно положила ладонь на моё колено. К счастью, вернулся Загурский. Причитающиеся деньги он взял со стола небрежным жестом человека, привыкшего легко их получать и так же легко тратить. Дёмин уже выскочил из комнаты. Самсонов отвернулся к окну и подтягивал из высокого стакана пиво. Что вы видели в Москве, Женя? спросил у меня Загорский. Он опустился на стул и закинул ногу на ногу. Практически ничего. На Красной площади был, на Тверской улице. Загорский почти незаметно одним глазами улыбнулся, но в его едва угадываемой улыбке не было ничего обидного. В этом и заключается, наверное, отличие аристократов от плебеев. Аристократы не способны обидеть. Это не та Москва, Женя. Настоящая Москва глубже, тоньше, духовнее. Вы видите фасад, а я покажу вам этот город изнутри. Как Гиляровский, да, проявил познание я. Загорский кивнул. Да, но только Гиляровский показывал Москву с грязью. Он показывал её такую, какая она есть, подал голос Самсонов. Грязь находишь там, где её ищешь. Не тебе судить С неожиданной бесс церемонностью бросил Самсонов. Я взглянул на Загорского. Тот сохранил на лице выражение невозмутимости, но мне показалось, что я заметил досаду. Светлана поднялась из-за стола. Вы возвращаетесь в город? спросил я. Да, могу я тебя подбросить. Ты пьяна, сразу вмешался Самсонов. Так что едешь до первого инспектора. Неужели не вызвалите меня, если я попадусь? И не подумаю. Посмотришь, каково он вот там. Там это где? В камере, милая. Я подумал, что нам и вправду не следовало бы рисковать, но Светлана решила иначе. Так ты едешь? И что бы ни услышать вопрос: "Ты боишься?" Я поднялся и мужественно пошёл следом за ней. Шёл и спиной чувствовал насмешливый и беспощадный самсоновский взгляд. Мы прошли через комнату, в которой спал Кажемекин. Он лежал на диване. Одна рука его свиселась до пола. И опять мне в глаза бросилась татуировка слон. Наверное, так его называли в детстве. Если боишься, можешь не ехать со мной, великодушно предложила Светлана. Если хочешь, я могу сесть за руль, так же великодушно ответил я. Она заглянула мне в глаза, улыбнулась и потрепала меня по щеке. У неё была тёплая и ласковая ладонь. Хорошо, что ты у нас появился. Неужели? изобразил я удивление. Да. Её ответ прозвучал совершенно серьёзно. Наверное, ей было очень неуютно в этой компании. Выехали на шоссе. Светлана разогнала машину. Судя по всему, гаишников сегодня она не боялась. Вела машину совершенно свободно, и только то, как внимательно она смотрела на дорогу, выдавало её напряжение. Послушайте, я хотел у вас спросить. Давай на ты, а? Хорошо. Так что за вопрос у тебя? Слон это что такое? Я у Алексея видел татуировку Смерть Легавым от ножа, сокращённо по первым буквам. Светлана увидела мои недоумение и пояснила. Он ведь в тюрьме сидел. Ты разве не знал? Нет. Для меня это действительно было полной неожиданностью. Ведь телевидение это искусство, а искусство и тюрьма никак не стыковались в моём сознании. Ты поосторожнее с ним, сказала Светлана. Он со странностями Еinakda становится совершенно невменяемым.